Глава 2. Схождение. Сильный порыв ветра прервал воспоминания Савы. Вокруг стояла осень, и почти голые ветви не укрывали путника от ветра. Вдобавок ветер дул ему в лицо. Тропа, по которой шагал Сава после недавнего дождя, была в глубоких лужах. И Саве то и дело приходилось обходить их, перелезая через коряги, уходя под кроны деревьев. А до села, в окрестностях которого стоял домик Евсея, Венеры и Любомира, все еще было не близко. Тем временем Евсей с женой и сыном уже успели поужинать и теперь лежали в кровати, смотря на огонь в печи. В их семье это уже стало правилом – собираться перед сном вместе и рассказывать друг другу интересные истории или читать вслух любимые книги. Особенно это правило нравилось Любомиру, но он неизменно засыпал первым. Этот вечер не стал исключением. Вскоре Любомир сладко засопел. Венера отложила книгу, потушила свечу, а Евсей взял сына на руки и бережно отнес его в постель. Венера напомнила Евсею, что с момента сдачи анализа уже прошло достаточно времени и, скорее всего, результат уже готов. Нужно выбрать день и поехать в город в поликлинику, иначе звонка можно и вовсе не дождаться. Евсей согласился, но на завтра он успел запланировать работу по дому, а послезавтра они могли бы отправиться в город все вместе. Прошло еще немного времени, и сон окутал и этих двоих. Между тем великое таинство вершилось над маленьким домиком. Ангел-хранитель Евсея Серафим понимал, что один он может и не справиться с поставленной ему задачей, и связался с ангелами-хранителями Венеры и Любомира. Именно втроем они должны были донести важную вещь семье Евсея о том, что те в опасности, им придется срочно покинуть дом и уехать как можно дальше. Кроме этого, им предстояло убедить Евсея Венеру в том, что они должны довериться человеку, который идет к ним. Даже мерцание звезд в осеннем небе не померкло, когда к дому, где спали и и его семья, сошли с неба два ангела. Движения их были плавными, одежды свободными, их встречал Серафим. «Здравствуй, Камаэль, ангел-хранитель Венеры, брат мой! И ты, здравствуй, Шамсиэль, ангел-хранитель Любомира, брат мой! Здравствуйте, братья мои по духу и по вере! Рад вас видеть сегодня, как никогда!» «Здравствуй, Серафим, ангел-хранитель Евсея брат наш!» Отвечали ему Камаэль и Шамсиэль. «Я позвал вас, чтобы поведать...» что над семьей сей нависла огромная угроза. «Нам нужно немедленно спасать их, поэтому вы здесь». «Мы уже и так спешили сюда», — ответил ему Камаэль. «Мы знаем о случившемся. Этих людей ищут все силы тьмы». «Им нужно дитя», — добавил Шамсель. «Им нужен Любомир. У него единственного открылась прямая связь с вновь проснувшейся душой всего». «Силы тьмы хотят заполучить именно Его». «Мы должны увести их отсюда немедленно», — сказал Серафим. «Иисус Христос послал нам проводника, который позаботится об этом, и он уже на подходе. Но мы должны оповестить о Его приходе семью, пока они спят. Надо, чтобы они понимали, что им делать, и чтобы у них не было сомнений, когда к ним явится посланник». «Мы должны их подготовить, и у нас мало времени. Сейчас главное помнить, что не для нас задачи важнее этой. Бог нам доверил самую важную миссию. Он нам доверяет, и мы не имеем права его подвести». «Так не будем терять драгоценные секунды», — воскликнул Камаэль. «Держимся вместе», — согласился Шамсиэль. «Бог нам в помощь, братья». После чего ангелы исчезли. Тем временем Саву уже приближался к назначенной цели. До села, в окрестностях которого жила семья Евсея, оставалось несколько километров. Еще несколько километров нужно было пройти до их укромного домика. Сава спешил как никогда. Если бы была возможность бежать, то он бы побежал, не задумываясь. Но все вокруг погрузилось во тьму, и он шел почти на ощупь. Мокрый и грязный, он продолжал пробираться через буераки и раскившую землю. Но даже на этом тяжелом пути, прикрывая глаза от колючих еловых ветвей, стараясь не поскользнуться на мокрой хвое, он продолжал вспоминать тот давний разговор с Константином, тот незабываемый день».